Я передернулась от сырости и холода и встала, чтобы походить и немного согреться, но не успела сделать несколько шагов, как дверь скрипнула и открылась. В комнату вошел баранкин, за ним венечка, нес два металлических стула. Он поставил эти стулья посреди подвала и отошел в сторонку. Баранкин сел на один стул, мне показал на другой. Садись. Не хочу, огрызнулась я. Я лучше похожу, подвигаюсь, здесь так холодно. «Я не спросил, что ты хочешь», — процедил Баранкин сквозь зубы. «Я сказал, садись, и ты будешь делать то, что я велю». Он говорил тихо, но в его голосе звучала такая угроза, что я подчинилась и села. Он уставился на меня своим ферменным взглядом, который, надо сказать, в этот раз не произвел на меня особого впечатления, и продолжил. «Подумала?» «Только и делаю, что думаю», — угрюмо ответила я. «Ну и как, надумала вернуть?» «Что вернуть?» «Вот этого не надо!» На этот раз он рявкнул так громко, что я чуть не свалилась со стула. «Только не надо придуриваться! Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю!» Он понизил голос и добавил. «Верни то, что ты взяла из сейфа, и тогда, может быть, останешься жива». «Но я ничего не брала!» «Что?» Он дело нахрипло рассмеялся словно закашлялся. «Кого ты хочешь обмануть?» «Я правда ничего не брала». Баранкин замолчал и прикрыл глаза, как будто ему мешал свет. Венечка, который до сих пор стоял, прислонившись к стене и молча наблюдал за нашим разговором, отлепился от стены, сделал шаг вперед и проговорил гнусавым тягучим голосом. «Шеф, можно я?» Голос у него был очень странный. Мне кажется, если бы змеи умели говорить, они говорили бы именно так. Не шипели, а именно говорили. Я подумала, что не помню, слышала ли когда-нибудь прежде его голос. Обычно он молча, беспрекословно выполнял приказы своего шефа. Теперь же было заметно, что венечка оживился. Движения его стали не такие вялые. Он поднял обычно опущенную голову, и даже стали видны глаза из-под нависших бровей. Надо сказать, глаза эти совершенно ничего не выражали. Кажется, даже Баранкин удивился. Он покосился на своего подручного и ответил. «Обожди, пока не время. Не беспокойся, твое время настанет, она никуда не денется». Венечка пожал плечами и вернулся к своему прежнему занятию — подпирать стенку. А Баранкин снова повернулся ко мне. «Видишь, Венечка хочет с тобой пообщаться, не терпится ему. А Венечка он такой, общение с ним очень вредно для здоровья». Так что будет лучше, если ты сама мне всё расскажешь и всё отдашь». «Но мне правда нечего сказать. если я могу что-нибудь придумать, то уж вернуть то, чего не брала, никак не могу». «Ох, как ты меня утомила!» — вздохнул Баранкин. «Ты что, думаешь, я тебя потому искал, что очень соскучился по твоему обществу? Мне нужно вернуть то, что ты взяла. Наш клиент очень серьезный человек, он...» Не поймет, если не получит свое. Говорю вам. Заткнись, рявкнул он. То говори, то заткнись. Прекрати повторять, как попугай, что не брала бумаги из сейфа. Все равно я тебе не поверю. Ты себе сама не веришь. Почему бы это? Он придвинулся ко мне вместе со стулом и проговорил. Кроме тебя больше некому. Ты одна оставалась в офисе, больше никого там не было. У тебя был код от сейфа. «Зачем бы ты его выведала, если не собиралась открывать сейф?» «Да не знала я этот код, понятия не имела, шеф всегда один в кабинете был, когда сейфом пользовался». «Я сам его нашел в твоем столе». «Кто-то мне его подбросил». «Так я тебе и поверил, а самое главное, ты сама сразу же доказала свою вину». «Это еще как?» «Если не ты украла бумаги, почему ты сбежала?» «Я приехал к тебе в ту же ночь, как они пропали, а тебя и след простыл. С чего бы это? Будь у тебя совесть чиста, зачем бы ты сбежала?» «Я поняла, что вы меня обвините». «Допустим, ну откуда ты так быстро узнала, что бумаги пропали?» «Шеф обнаружил их пропажу только в одиннадцать часов вечера. Я к тебе приехал через два часа, и тебя уже не было. Как ты узнала, что произошло, если не сама их украла?» «На этот раз я не нашлась, что ответить». Не могла же я сказать ему, что меня предупредил Октавиан. Предупредил и увез меня на новую квартиру. Не могла же я так подставить единственного человека, который помог мне в ту страшную ночь и помогал потом все эти месяцы. Единственного человека, который нашел мне жилье и работу. Единственного, кто поверил в мою невиновность. И тут у меня в голове шевельнулась странная мысль. Как сам Октавиан так быстро узнал о краже? Баранкин сказал, что шеф обнаружил пропажу документов в одиннадцать часов вечера, и через два часа они уже приехали ко мне, ну да. Я видела их машину, когда мы с Октавианом уезжали. Но Октавиан приехал ко мне в первом часу, значит, узнал о краже еще раньше. Кроме того, он сразу же выложил готовый план, он знал, куда меня поселить, как устроить для меня работу, он привез меня на новую квартиру. Выходит, он снял ее заранее. Ага, Максим в свое время рассказывал мне, что найти приличную квартиру очень непросто. Норовят подсунуть, или развалюху какую-нибудь, или хозяин пьяница будет таскаться каждую неделю и деньги клянчить. Хотя ему труднее, он с собакой. А это не всех устраивает. Но все-таки как-то это странно. Да нет, ерунда, конечно. У этого может быть какое-то разумное объяснение. Как я могу Октавиана в чем-то подозревать? Ведь он, как я уже сказала и не раз. «Единственный, кто мне тогда помог, без него меня давно уже поймали бы». «Ну вот», — проговорил Баранкин с каким-то садистским удовлетворением, — «ты видишь, что все сходится? Это не мог сделать никто, кроме тебя, так что лучше сразу признайся, а самое главное — отдай нам те бумаги». Я молчала, и он добавил, «ты все равно их отдашь, раньше или позже». «Венечка заставит тебя говорить, но после общения с ним ты недолго протянешь. Кроме того, нам очень важно получить эти бумаги сейчас, потом будет поздно, потому что...» Он резко замолчал и отшатнулся, как от удара. «Видимо, сказал что-то лишнее, что-то предназначенное для моих ушей». Венечка снова отлепился от стены и проговорил своим змеиным голосом. «Шеф, может быть, я...» «Подожди...» Баранкин снова с раздражением отмахнулся от него и придвинулся ко мне. «Видишь, он уже копытом землю роет. Советую тебе поторопиться, а то как бы не было поздно». В это время у него в кармане раздалась жизнерадостная мелодия. Это зазвонил мобильный телефон. Баранкин достал телефон, взглянул на экран, потом поднес к уху и проговорил. «Да, шеф». «Что?» «Не слышу. Ничего не слышу. Видно, здесь в подвале плохая связь» сейчас я выйду и перезвоню». Он поднялся и пошел к выходу. У самой двери обернулся и с усмешкой выдал. «Я скоро вернусь, так что ты никуда не уходи». Видимо, очень довольный своей шуткой, он с видом победителя вышел из подвала. Потом вернулся и молча поманил Венечку за собой. Венечка посмотрел на меня, потом на двери, тоже вышел, захлопнув дверь. Я осталась одна и задумалась. Сам того не желая, Баранкин заронил в мою душу сомнение. Если шеф обнаружил кражу только в 11 часов вечера, как Октавиан так быстро о ней узнал? И самое главное, так быстро узнал, что в краже подозревают меня. Допустим, шеф сразу обозвонил всех основных сотрудников, чтобы выяснить, кто где был и кто что знает, но вряд ли он поделился с ними своими подозрениями. Я не успела додумать эту мысль до конца, потому что дверь моей камеры распахнулась, и в нее снова вошли Баранкин и Венечка. Но лицо Баранкина за прошедшие минуты удивительным образом изменилось. Выходил он из комнаты решительным, уверенным в себе человеком, хозяином жизни, не только своей, но и жизни и других людей. Сейчас же в его глазах и во всем облике чувствовалась неуверенность, и мне даже показалось, что страх. Однако, подойдя ко мне, он стер с лица это выражение и грозно нахмурился. «Даю тебе последний шанс. Признайся во всем, скажи, где спрятала бумаги». «Да сколько можно повторять? Я их не брала и понятия не имею, где они». «Ну, пеняй на себя. Тебе же хуже. Я хотел решить это дело полюбовно. Не выносите ссоры из избы, но раз ты не хочешь». Он сделал паузу, за время которой я успела подумать. «Ничего себе полюбовно». Он мне угрожал пытками, а может и смертью. Куда уж серьезнее. А Баранкин скривился и повторил. Тебе же хуже. Сейчас сюда приедет наш заказчик, тот, кому принадлежали украденные бумаги. Он сам с тобою разберется. Шеф распорядился передать тебя в его руки. А уж с ним ты в свои игры играть не сможешь. Это очень серьезный человек. С ним шутки плохи. Ага, подумала я. Ты, значит, клоун. С тобой, значит, можно шутить и в игры играть. Очевидно, кое-что он сумел прочитать по моему лицу, потому что рявкнул. «Последний раз, говорю, признайся, пока не поздно». Видно уж, очень Баранкину хотелось самому распутать дело, без вмешательства посторонних людей. Но, видно, не судьба. Не успел он договорить, как дверь снова открылась, и в подвал вошел плотный приземистый человек средних лет с коротко короткостриженными волосами стального цвета и пронзительными серо-стальными глазами на обветренном лице. Я его узнала. Именно этот человек в тот роковой день принёс в кабинет шефа черный чемоданчик. Правда, в тот день я его толком не разглядела. Он быстро прошел в кабинет, а я смотрела в компьютер. И вот сейчас он снова появился. И не один. За ним следовали еще два человека. Один лет тридцати, худой, поджарый и пластичный, с быстрым цепким взглядом темно карих глаз, с быстрыми и неуловимыми движениями, как у опасного хищника. Пиджак у него на груди чуть заметно топорщился, явно там был спрятан пистолет. С этим все ясно, а наверняка телохранитель. Второй же спутник. Большого человека был, совершенно в другом стиле. Очень молодой, на вид лет двадцати, хотя, может, и старше, с длинными растрепанными волосами в черной толстовке с портретом Стива Джобса на груди и с объёмистой сумкой на плече. Все ясно, это компьютерщик, а в сумке у него ноутбук. Зачем только он здесь? «Зачем его привели?» Совершенно не вписывается в здешнюю компанию. Заказчик, ни с кем не здороваясь, в три шага прошел на середину подвала, взглянул на меня оценивающим взглядом и спросил, никому не обращаясь. «Она?» «Она?» — мгновенно отозвался Баранкин. Я покосилась на него и увидела, что он еще больше изменился. Из него словно выпустили воздух, как из воздушного шара. Он сник, сутулился, безвольно опустил плечи. Не только его лицо, но вся его фигура выражала теперь страх и неуверенность в себе. Он даже, кажется, стал ниже ростом. И глаза. С чего я взяла, что у него какой-то особенный взгляд. Обычные глаза, бегают даже. И какой-то он суетливый. «Чушь!» — резко возразил заказчик. «Не тянет она на такое, не тот масштаб». «Но это точно она!» нерешительно возразил Баранкин. «Кроме нее больше некому. Только у нее были возможности, а она в тот день оставалась в офисе одна». «Откуда, знаете?» «Ну как откуда? Камера на входе в офис зафиксировала, что кроме нее никто не входил и не выходил до одиннадцати часов». Заказчик остановил его нетерпеливым жестом, повернулся ко мне и проговорил. «Что скажешь?» «Я ничего не брала». «Я ничего не знаю, я понятия не имею, где эти бумаги!» Баранкин тут же влез. «Но она в тот же день, точнее, в ту же ночь сбежала из дома и все это время пряталась, если бы она не была виновата!» «Тебя не спрашивали?» Снова оборвал его заказчик. «Я с ней разговариваю. Кто тебе помогал?» Я растерянно молчала. «Не могла же я выдать Октавиана, единственного человека, который мне помог?» «Кто тебе помогал?» — повторил заказчик резко. «Кто дал тебе жильё и деньги на жизнь?» Я все молчала. Тут молодой парень, компьютерщик, деликатно кашлянул, подошел к своему шефу и что-то ему очень тихо сказал. Тот посмотрел на него с интересом и кивнул. «Давай». Парень расстегнул свою сумку и достал оттуда какой-то прибор, на верхней крышке которого мигала красная лампочка. «Нас кто-то подслушивает», — проговорил он скрачиво У кого-то здесь жучок. У тебя? рявкнул заказчик, повернувшись к баранкину. Нет, что вы, разве бы я посмел? А вот сейчас мы узнаем, посмел или не посмел. Заказчик кивнул своему ручному айтишнику, тот вытянул вперед руки с прибором и пошел по комнате, следя за его показаниями. Огонек на крышке прибора мигал с одинаковой частотой, пока парень не направился в мою сторону. Тут он стал мигать гораздо чаще и, наконец, загорелся непрерывно. Жучок у нее? Я ничего не знаю, выпалил Баранкин. Айтишник подошел ко мне вплотную, провел своим прибором вдоль моего тела и ткнул пальцем в пуговицу на куртке. Здесь он достал складной нож, срезал пуговицу и перевернул ее. Вот он, родимый, ВК-375. Хорошая модель, надежная и с большим радиусом действия. «Я об этом ничего не знаю», — повторил Баранкин. «Верю», — насмешливо отозвался заказчик. «Куда уж тебе». Затем снова повернулся к айтишнику и спросил. «Можешь установить, где находится приемник?» «Нет проблем?» Парень устроился на свободном стуле, достал из сумки ноутбука и застучал по клавишам. Через несколько минут окликнул шефа. «Приемник в машине, а машина зарегистрирована вот на кого». Заказчик подошел к нему и посмотрел на экран компьютера. «Ага. Это еще не все, шеф», — проговорил айтишник. «Я просмотрел базу аэропорта. Так вот, на эту фамилию куплен один билет в Стамбул на следующую среду, а из Стамбула он планировал сразу же вылететь в Сингапур». «Вот как». Заказчик криво усмехнулся. «Значит, в Сингапур. Значит, на следующую среду. все понятно». Он поманил Баранкина и показал ему на экран. «Твой?» — Баранкин посмотрел на экран и тут же выразительно взглянул на меня. «Так вот, кто тебе помогал?» «Ну, я бы не назвал это помощью», — процедил заказчик. «По-моему, он ее использовал в темную и рассчитывал в следующий четверг провернуть операцию». Тут айтишник посмотрел на меня и спросил. «Где ты жила все это время?» «На съемной квартире». «Адрес?» «Адрес скажи». И я продиктовала ему адрес. Что уж теперь, разводить конспирацию, все кончено. «Ага, вот кто собственник этой квартиры». Он снова что-то показал своему шефу. Заказчик посмотрел на меня со смешанным чувством насмешки и жалости и спросил. «Хочешь посмотреть, кто это?» «Разумеется, я хотела. Хотя страшная догадка у меня уже созрела, но я не могла поверить». Заказчик поманил меня. Я подошла, взглянула на экран компьютера и увидела лицо Октавиана. Ну да, это ведь он дал мне ту куртку, в которой я ходила всё последнее время. Он сказал, что в ней я особенно неприметная. Пошутил еще, что от старых жильцов осталось, а размер мой точь-в-точь, точь, а сам спрятал в пуговицу жучок, чтобы все время следить за мной. «А вот кто был собственником квартиры, в которой ты жила?» Маратов Август Альбертович. «Он... он Октавиан!» «Значит, он поселил меня в свою собственную квартиру, а мне такого наплел. то есть подставил меня по полной программе, а сам тем временем спрятался в маленькой кладовке. А я и внимания не обратила, что она заперта была. Все рассчитал, сволочь, голову мне заморочил, заранее делал вид, что хорошо ко мне относится». «Сейчас мы его доставим», — спохватился Баранкин. «Ничего не надо, я уже отправил за ним своих людей. От них он не уйдет, а ты в собственном кармане кошелек не найдешь. И с вашей фирмой я больше никаких дел не имею». Баранкин побледнел от обиды, но не посмел возразить. Заказчик переглянулся со своим безмолвным телохранителем и вышел из комнаты. Баранкин с Винничкой последовали за ним, даже не взглянув в мою сторону, а зря. Потому что я сделала им вслед неприличный жест, что «съели уроды». В комнате, кроме меня остался айтишник. Он что-то сосредоточенно делал в своем компьютере. Я деликатно покашляла и проговорила. А мне-то что делать? Парень оторвался от своего ноутбука и сказал: Что хочешь? К тебе у шефа претензий нет. Он выяснил все, что хотел, и, к счастью, вовремя. Осталось еще несколько дней, так что он успеет все разрулить. Несколько дней? Да чего? Он внимательно посмотрел на меня и усмехнулся. Ну ладно, ты все равно никому ничего не расскажешь. Те бумаги, которые украл твой знакомый. Он мне незнакомый, знать его больше не знаю, заорала я. Козел так меня подставил! А за что? Да ладно, все уже позади, примирительно сказал парень. А бумаги эти непременно нужно в следующий четверг, ни раньше, и ни позже, предъявить в крупной сингапурской юридической фирме. По условиям опциона они перечислили от предъявителя очень большие деньги. Вот этот октавиан август и прятал тебя не хотел, чтобы тебя нашли раньше времени». Он сделал небольшую паузу, чтобы я осмыслила его слова и продолжил. «Тогда они бы выяснили, что ты не при делах, и начали бы по сторонам оглядываться, другого виновника искать. Хотя, если честно, этот ваш Баранкин, как бы это сказать, умом не блещет. Ну, нетрудно ведь было сообразить, что если у тебя ума хватило такое дело провернуть, «У шефа ценные бумаги спереть на такую сумму, то уж бумажку с кодом сейфа записанным ты бы уж сообразила выбросить». «Ну да. Октавиан поднес им меня на блюдечки. Они и поверили. Надо же, а мы этого Баранкина так боялись. Взгляд у него такой был. На меня прямо ужас накатывал. Ладно». Я поднялась с неудобного стула. «Если у твоего шефа ко мне претензий нет, то я, пожалуй, пойду. Нужно своими делами заняться». С квартиры то и съехать, работу новую искать. В этой фирме я дня не останусь». «Ты вот что?» Парень посмотрел на меня внимательно. «Ты с них потребуй денег за то, что пять месяцев не работала. Пускай все оплатят. Они спорить не станут, чтобы ты рот на замке держала. Им такая реклама ни к чему. Хотя шеф мой уж позаботится, чтобы ни один приличный клиент к ним не обращался». «Это хорошая мысль», — оживилась я. «Мне деньги нужны». С парнем простились мы дружески, а когда я вышла из подвала, то увидела, что из большой черной машины Барангин с Венечкой буквально выволокли Октавиана. Был он без пальто, ворот от пиджака оторван, на тщательно отутёженных раньше брюках были подозрительные пятна и вдобавок еще и синяк под глазом. Венечка выглядел необычайно довольным, заранее предвкушая, как он поработает над Октавианом, хотя этот трус тут же отдаст им все бумаги, долго не продержится. Но венечку никто останавливать не будет, так что Октавиан примет все то, что они уготовили мне. И вот почему мне его не жалко».